непочтительный мемуар. Нашему больничному отделению полагался нейрохирург. Он нафиг, конечно, не был нужен, но вопросы иногда возникали, потому что народ у нас лежал после операции на бедном хребте и часто хотел узнать, не надо ли еще что подрезать или пришить. Ну и нам бывало интересно, а вдруг надо? Так что наше заведующее отделением выудило дефицитную фигуру по совместительству свою подругу-ровесницу нейро подруга заведующей была ей подстать, хотя, конечно, сильно не добирала по части старческого слабоумия и олигофрении, тянувшейся еще с младенческих лет. Она была не просто нейрохирург, а профессор, в которого вырасти очень просто, не сложнее, чем заведующую. Никаких особых открытий эта что насколько я знаю, не сделала, а за операционным столом стояла очень давно, когда еще на пролетках ездили поэтому они с заведующей уединялись и с упоением общались. Зайдешь, бывало, а они сидят друг против друга и молчат, смотрят в противоположные окна между подругами, вафельный тортик разрезанный и очки. Консультация, значит, происходит. Однажды профессорша не сумела найти какие-то снимки. Мечется, как дитя, в трех соснах позабытое и на съедении волку оставленное. Я вытянул из стола ящик, поставил перед ней, словно корыто ройтесь, мол, они все тут, а если нет, то нет и в природе. Потому что все, что в мире существует, собрано в этом ящике. И она рылась, нашла, ушла, вошла заведующая в состояние животной ярости. «Профессору снимки не можете подать? Профессору снимки не можете поднести? Профессор приехал и должен искать!» Вышла, трахнувши дверью, я, подавленный, пошел курить в клизменную. Там стояла процедурная сестра, истинная заведующая отделением. Кивнув на дверь с намеком на ученую гостью, осведомилась, зачем у приехало. приехала.